Глава восьмая. Взгляд Руточки был печален. В уголках глаз проступили прежде неразличимые под загаром мелкие морщинки. Вот и вы тоже, сказала она. Что же, пойдемте в наш зверинец. Куда? опешил Кратов. Руточка молча шагала впереди. Трусивший рядом Полкан вдруг замер и присел, глухо заворчав. Шерсть на его загривке встопорщилась гребнем, уши отлегли, между подрагивающих губ обнажились страшные белые клыки, а затем могучий и отважный пес поджал хвостище и ударился в паническое бегство. Ошеломленный Кратов увидел, как у самых ног Руточки разверзлась пропасть, оттуда выметнулась трепещущая радужная перепонка. спучилась гигантским мыльным пузырем и бесшумно лопнула, а на ее месте осталась круглая платформа из черного от полированного до зеркального блеска металла, подпиравшая огромную перламутровую раковину. Внутри раковины высились постаменты из пористого камня, в большинстве своем пустые. Но на ближайшем вальгодно возлежала серая лоснящаяся туша, похожая на средних размеров кита. Туша была покрыта редкой жесткой шерстью, бока ее чуть заметно вздымались. Вот ваш межзвездный транспорт, сказала Руточка. Молодой, полный сил и энергии, как и вы. Он что же живой? Представьте себе, это биотехн, специально выращен для экзометральных переходов. Программы старта и финиша заложены в нем на уровне инстинктов, вдобавок, как и большинство биотехнов, он наделен зачатками разума и способен испытывать привязанность к хозяину, которого не спутает ни с кем, и с которым находится в непрерывном телепатическом контакте. Господи, и здесь это слово "контакт" поморщилась женщина. Со временем, когда вы привыкнете друг к другу, он будет о вас трогательно заботиться. Как же он узнает, что я и есть его хозяин? Когда войдете в кабину, опустите ладони на пульт и посидите так минут пять-десять. За это время он успеет вас признать и полюбить. Правда просто? Борясь с легким отвращением, Кратов приблизился к биотехну и осторожно потыкал пальцем в бок. Он ощутил упругое и теплое тело, едва заметно дрогнувшее от прикосновения. С громким чмоканьем туша распахнула воронкообразный рот, затянутый белесой пленкой. Он приглашает вас в кабину, пояснила Руточка. На пленку не обращайте внимания, это всего лишь защитный фильтр. Там внутри установлен пульт интерфейс, он сгодится вам на первое время. В нем хранятся системы координат и правила ориентировки в экземетрии. Можете назвать место, куда хотите лететь, а интерфейс переведет ваши слова биотехну. Чтобы вернуться из любой точки галактики сюда, достаточно сказать вслух или мысленно домой. Биотех им всегда помнит, где его дом. Вот, кажется, и все. Она повернулась и пошла прочь, низко склонив голову. Ветер, играя, взбрасывал ее золотые волосы. Руточка, позвал Кратов. Женщина ускорила шаги. Как вы мне надоели, услышал он. Кратов едва совладал с желанием догнать ее, обнять за плечи, приласкать и утешить, словно обиженного ребенка. Но это явно не было решением. Что-то надо делать, подумал он. Не опоздай, звездаход. Ладушки, сказал он вслух, лететь так лететь. Его рука беспрепятственно прошла сквозь экран, зажмурившись. Кратов пригнулся и полез в отверстие, готовый ко всему, даже к тому, что его тотчас же начнут жевать и переваривать. Однако пальцы уперлись в сухую податливую преграду. Только тогда он осмелился открыть глаза. Никаких сюрпризов его не ожидало. Все оказалось как в обычной пилотской кабине. Впрочем, приборы отсутствовали начисто. Имелось углубление в задней стенке на глазах, обернувшееся креслом. Гладкий выступ впереди, очевидно, и был обещанным пультом. Выпуклая бельмонадним наполнилась светом и стала панорамным экраном. Кратов увидел сходящиеся вокруг постамента стены раковины, а за ними деревья с застывшими кронами и уходящую руточку. Здравствуй, зверюга, сказал он биотехну. Говорят, я твой хозяин. Он положил ладони на пульт. Поначалу он не почувствовал ничего особенного, кроме слабой вибрации. Затем легкое покалывание прошло сквозь кожу ладоней. Отозвалось в каждом нерве непроизвольно напрягшегося тела, незримые нити связали его с этим чудо зверем в единое целое. Кратов откинулся в кресле, погружаясь в медленные, спокойные мысли Биотехна. Биотехн умел думать и принимать решения, иначе ему ни за что не сориентироваться в открытом космосе, а тем более в экзометрии. Но способности его были сродни инстинктам птичьих стай, находящих дорогу по звездам, а побуждения сводились к защите хозяина от малейшей опасности. Раса биотехнов для космических полетов была создана искусственно на основе живых существ анаэробов, природной средой обитания которых являлась непосредственно экзометрия, внемерное пространство, позволяющее кораблям галактического братства мгновенно покрывать гигантские расстояния. В экзометрии обитали дикие сородичи биотехны, и встречи с ними по определению сулила не меньше неприятностей, нежели нулепотоки, отбиравшие энергию. И то и другое реально угрожало путешественникам лишь на границах двух пространств. И вообще за 29 веков полетов был зафиксирован лишь один достоверный случай нападения экзометрального хищника на космический корабль. Да, пожалуй, еще один предполагаемый двенадцать лет назад на мини-Трамп класса гипохрив, бортовой индекс 500-500, следовавший от Земли к галактической базе Антарис. Такова была официально принятая версия, хотя Кратов совершенно точно знал, что никакое дикое животное здесь не замешано. Отныне для Биотехна не было никого ближе и роднее, чем Кратов. И он был готов служить ему, пока не умрет, а умирать он еще не научился. Если нужно, он будет драться за него до последнего импульса энергии в своих бездонных накопителях, даже если вся галактика восстанет против них двоих. Кратов отдернул ладони, и наваждение прервалось. Он снова ощутил себя человеком, а не командным придатком к этой серой туше до краев, преисполненной любви и преданности. Хочешь, я стану звать тебя Чудо Юда Рыба Кит? – спросил он. Биотехан пришел от этой мысли в щенячий восторг. Тогда летим, – сказал Кратов. Куда? С готовностью осведомился Чудо Юда. Сто метров прямо, решительно произнес Кратов. И сядем на зеленой лужайке для спортивных игр. Это можно? Он ожидал, что получит отказ, что биотехн выразит удивление, что ни черта не поймет и попросит разъяснений, но того лишь развеселило предложенная система координат. Гигантский зверь оказался сообразительным. Он торжественно, без суеты и спешки всплыл над платформой и развернулся тупым носом в указанном направлении. В течение минуты с небольшим, что ушла на набор высоты, скольжение понад верхушками деревьев и снижение, Кратов успел несколько раз спросить у себя, правильно ли он поступает.